Кир лирик Наследница Пешки богов 2 Дар вампира Книга 1 Считает Сергей Уделов Пролог Поляски с бумном Сидит в центре огромные юрты Уже давно немолодой орк с множеством шрамов по всему телу подбросил в огонь сухого навоза и, глядя, как радуется вновь ожившее пламя, покорял палочкой в костре, управляя выпавшие угольки. Сегодня он был особенно молчалив и задумчив. Это был вождь самого многочисленного племени орков. Звали его Кром по прозвищу Скала. О племени, носило название Сломанный Клык, которое насчитывало около 5000 представителей этой расы. Всего племен или как иногда орки называли родов южных степных орков было больше двух десятков. Но именно род Сломанного Клыка на данный момент считался не только самым большим и свирепым, но и соответственно самым престижным. Ещё недавно многие орки сбегали из своих племен и старались примкнуть к сломанному клыку, но в скором времени ситуация грозила резко измениться в худшую сторону, и Вошь это знал. "Дорогой, что тебя гложет? Последний нить и сам не свой", спросила Ванака и сидя с другой стороны очага, разделывала уже второго из трёх пойманных ею сусликов. Сегодня же праздник 13 луны. Это важный день для всего племени. А ты хмурый как скала. Машутила. Она намекает на прозвище Кромма. Это была жена вождя, Ванака по прозвищу Метка. Она одна из немногих арчанок, что пользовалась луком и достигла довольно высоких результатов в этом искусстве. Мужчины же с их огромной комплекцией, подразумевающей толстые пальцы, которые тетиву рвали словно паутинку, лук даже за оружие не считали. Мужская часть племени отдавала предпочтение арбалетам собственного производства, которые обычному разумному больше напоминали компактный стреломёт. Конечно, изготовленные орками арбалеты внешне оставляли желать лучшего. Но по ударной силе и дальности полёта болта превосходили даже изделия, которые производили гномы. Для племени наступают трудные времена. Не отводя взгляда от играющих небольших языков огня, Скала решил поделиться своими опасениями. Впереди сезон холодов. Племя за последние три цикла сильно разрослось, и запасов провизии на всех не хватит. Владив в последних двух источниках осталось лишь на четыре луны. Имперцы совсем обнаглели и открыли на наших женщин и детей охоту. Но я не могу даже отомстить. За последние несколько циклов границы сильно укрепили и увеличили количество солдат и магов. Я могу захватить пару приграничных постов и вырезать тех На месте сыт не будешь. А брать на заставах кроме трофейного оружия нечего, и только зря потеряю своих воинов. Нужно сделать выбор: или уводить премию и искать новое место для стоявища, но перед холодами это грозит нам голодом, даже если мы пустим подножью нашу скотину и даже лошадей, которых и так осталось очень мало. Картов наоборот очень много. Или другой вариант: перебить заставы на пути к ближайшему крупному городу и разорить его под чистою. Но для этой задумки нужен союз хотя бы трёх или четырёх родов. А вожди других племен очень жадные. Каждый хочет себе кусок пожорнее. Авана, взяв этушку последнего суслика и вспаров ему брюха, ответила на переживания мужа. Он обязан и слубого лидера заботиться о своём народе. И естественно, они не хотят терять воинов за малую часть добычи. Отрезав от тупика животного небольшой кусок мяса, она бросила его себе в рот, прожевала и вынесла вердикт. Жижковат, старый очень. И снова обратилась к своему мужу. Кром Сегодня праздник 13 луны. И в этот день шаман всегда обращается за советом к духам наших предков. Давай дождёмся, что он скажет, и тогда уже будем принимать решения, касающиеся будущего нашего рода. Этот высыхший новозный черв уже много сезонов ничем путным не помог племени, поморщившись, высказался вождь. Души бредков его не слышат. Глупы рассчитывают на чудо. Ванака, держа в одной руке нож, а в другой содранную шкурку с тушки, подошла к супругу, приобняла его за шею, но так, чтобы не замазать кровью, и поцеловала в щёку. "Дорогой, давай сегодня повеселимся, а завтра вместе подумаем над нашими проблемами". Кала словно обмяк, как будто сделал выдох, с которым ушли мучившие его проблемы. Супруга всегда его поддерживала, а в бою сражалась рядом плечом к плечу, наравне с мужчинами. И за её своевременные и мудрые советы он был очень ей благодарен. Когда светило скрылось за горизонтом и на степи легла тьма, вождь приказал зажечь костры. из которых был выложен огромный круг, чтобы происходящее могли видеть все. Сейчас здесь собралась большая часть племени. Скрестив ноги, сидящие орки рядом с кострами начали бить в барабаны, роль которых играли большие горшки, натянутые на них козьими шкурами. Ночь это время духов. Так начинался обряд общения с давно умершими предками и праздник тринадцатой луны. с которой по примитивному календарю у орков начинался новый цикл. В центре круга также горел костёр, но он был самым большим. И поднарастающий бой барабанов к нему, держа в руке кривой посох, подошёл шаман в своей неизменной серой накидке с кипешонам и широкими рукавами. Вместе с ним вышли двое его ученика, в руках которых было по бубну И деревянные калатухи, которыми они уже начали отбивать определённый ритм. Шамана звали Калтарок, по прозвищу Беспокойный, который он получил за то, что всюду пихал свой нос. Шаманом он пошёл, потому что ещё в молодости отличался от своих рослых и мускулистых, как полагается орку-овесников, щуплым телосложением. В племени он не пользовался уважением. а так получилось, что его четыре брата, более опытные и сильные шаманы, несколько циклов назад погибли в бою с магами империи. И роду сломанный клык приходилось довольствоваться одним беспокойным. Но надо отдать ему должное, различные болячки, травмы и нетяжёлые раны он лечил быстро и качественно. Колторог достал фляжку и сделал несколько больших глотков снадобья. Для вхождения в транс рецепт которого знал только он сам. Сколах ныкнул, узнав фоляшку. Он сам её подарил шаману, сняв с пояса трупа имперца, убитого собственноручно. Бой барабанов и бубнов становился всё чаще и громче. Колтарог с закрытыми глазами хаотично дрыгался, совершенно не попадая в ритм. Наконец шаман упал на колени, вытянул вперёд руки и упёрся головой в землю. Барабаны замолчали, ученики колтарога опустили бубны, а его самого неестественно трясло. Подобное происходит всегда, когда шаман обращается к духам, и сейчас все собравшиеся молчали в ожидании, когда тот выйдет из транса и сообщит волю предков. Гонтарок вдруг завалился на бок, полежал, переводя дух, потом рукой начал искать свой посох, и оба ученика помогли ему подняться. "А, что выйде в круг!" громко надражающим голосом потребовал он. Кромник ичился своей властью, поэтому не стоял в первых рядах зрителей, и пришлось расталкиваться племянников, чтобы выйти из толпы. Шаман подождал, когда вождь остановится, потом выдержал интригующую паузу и громко, чтобы все слышали, объявил волю предков. Скала, как только утром на востоке покажется край диска светила, рассылай по всем племенам самых быстрых вестников. Пусть каждому горко встречающий мужчина их пути сообщают. Стоглан сломанный клык собирает орду для великого похода на империю. Кром был мягко говоря шорашен этой новостью и не понимал, с чего вдруг духи решили, что племена снимутся со своих обжитых мест и прибегут по первому его зову. Шавана опять взял паузу, придавая моменту эпичности и наслаждаясь своей значимостью. Потом зачем-то ударил в землю своим кривым посохом и прокричал: "Духи сообщили, что в следующую наваю нашему племени выпала великая честь. Мы должны встретить кровавого дракона и его защитника. Дракон поведёт орду войной на людское племя!" И легиски познают всю мощь орков, которую мы обрушим на их головы. Мы отомстим за убийство наших женщин, детей и братьев. И подняв посох над головой, Колтарок прокричал боевой клич всех южных степных орков. Ургу! племя подхватило клич. Её около 3000 глоток радостно заралию. Ургу, ургу, ургу. Авош нахмурился и пробубнил: "Не может быть. Кровавый дракон это всего лишь легенда. Это сказочка для детей". Потом развернулся и пошёл в ликующую толпу искать жену. Калай понимал, что если дракон действительно явится, то города империи зальёт не только кровь людей, но и орков. Какой он кром хотел убивать врагов и пировать возле их трупов. Но как мудрый вождь, он понимал, что империя сильнее всех племен вместе взятых, а значит, последствия войны будут катастрофическими для обеих сторон.